Евгения Телицына «Стихийный мир» Книга третья «Принявшая себя» Пролог Скай «Хантер!» — крикнула я и резко села. Голова кружилась, но я все же пыталась осмотреться. Где он? Я смогла помочь. Он жив? Когда я потеряла сознание... Возможно, какие-то вопросы я задавала вслух, потому что родной до боли голос тут же начал меня успокаивать. «Тише, тише, любимая. Я здесь. Все в порядке. Ты спасла меня, любовь моя». Хантер аккуратно, но крепко обнял меня. «Ты жив!» — прошептала я, всхлипывая. Уткнувшись ему в шею, я позорно разрыдалась. Меня накрыла такая волна облегчения, что невозможно передать словами. Он жив, он рядом. Все это закончилось. Ну, ну, родная, все хорошо. Я думала, что потеряла тебя навсегда, выдавливала я между всхлипами. Никогда больше не смей меня так пугать. Я ударила его кулаком в грудь. Вот теперь видно, что она пришла в себя. Насмешливый голос сен заставил меня оторваться от Хана. Оказывается, в комнате мы были не одни. На меня подозрительно блестевшими глазами смотрела Келлина и обнимающий ее Сойер. И, конечно, Сен-Джен, протягивающий стакан воды. Спасибо. Что произошло? «Келлина, Соер, не могли бы вы оставить нас одних?» Спросил сын «Зачем?» Тут же насторожился принц. Соер, не усложняй. Вы и так видели слишком много. Значит, нет смысла скрывать остальное. «Стоп!» — вклинилась я. «Сын, какого черта тут происходит?» «Хорошо. Может, твои правы. И теперь нет смысла скрывать». Вампир буркнул несколько слов на совершенно незнакомом мне языке и провел рукой перед лицом, словно стирая с него что-то. И внезапно начал меняться. Чуть выше ростом, чуть шире в плечах, чуть длиннее волосы, но лицо в подбородок, тонкие губы, красиво очерченные скулы и чуть раскосые глаза, с танцующим в них огнем. Хантер отстранился и замер в ритуальном поклоне, а я, разглядывая мужчину, которого, оказывается, совсем не знала, прошептала Игнис. На виорне я больше известен, как Феррин. Он неуверенно улыбнулся. Келина выругалась. Потом спохватившись и получив болезненный тычок от Сойера, охнула, и оба вампира опустились на колени. «Да ладно вам! Мне ли не знать, как вы относитесь к богам?» Вампиры смутились. Настороженно изучая сцена, они поднялись, но больше ничего не сказали. Все внимание было приковано к мужчине, оказавшемуся ангелом и богом. А сам мужчина отчаянно пытался поймать мой взгляд. «Прости, милая». Я не мог рассказать тебе. Я хотел, но не мог. Не мог рассказать о чем? О том, что ты... Чёртов ангел? Неожиданно для самой себя вспылила я. Части мозаики сошлись в картинку, которая совершенно мне не понравилась. Или о том, что ты прекрасно понял содержание бумаг некроманта и без моего перевода. Или о том, что ты мог уничтожить его, если бы захотел. Я даже попыталась встать. Но отмерший хантер удержал меня на месте. «Любимая, тебе нужно полежать еще немного», — шепнул он, успокаивающе поглаживая меня по руке. сент Неужели, зная меня, ты думаешь, что я бы не сделал этого, если бы мог?» Ангел выглядел действительно расстроенным, но меня это мало волновало. «Примечание. Душа моя». На древнем вампирском наречии. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. разве я тебя знаю?» Прорычала я, выворачиваясь из объятий огненного. Тот, поняв, что сейчас меня лучше не трогать, отошел к непонимающе разглядывающим нас вампирам. «Знаешь, я тот, кто все это время был рядом с тобой. Ничего не изменилось. Но кроме внешности, конечно». Смущенно закончил он. Я задумалась. Происходящее все больше напоминало дурной сон. Сначала документы, в которых были упомянуты наши ангелы, а теперь и один из них собственной персоной. Здесь, на Виорне. Ради всех богов. Почему вообще прародитель огненных живет в чужом мире в образе вампира? Устало спросила я. Это то, что тебя сейчас интересует? Сан-Джен, тьфу ты, Игнес. Вопросительно изогнул бровь. «Нет», — честно ответила я. «Игнис, чем я заслужила столько божественного внимания? Почему я?» «Потому что ты, как две капли воды, похожа на смеска. Нет, слишком долго объяснять. Сантамина, я все расскажу тебе позже, клянусь. А сейчас мы должны как можно быстрее попасть на Несторию. «Зачем?» Хантер опередил меня с вопросом буквально на долю секунды. «Потому что она собирается начать гражданскую войну. Мы должны ей помешать». Мрачно ответил Игнес. «Она?» — спросил Хантер. «Терра», — прошептала я. «Да, как ты догадалась. Хотя какая разница. Вставай, сент мы уходим домой». «Ну уж нет». Снова заортачилась я. Да пусть хоть оба эти мира свалятся в бездну, но я никуда не пойду, пока ты не расскажешь мне правду. Я встала и подошла к опешившему Игницу, заглянула в горящие невообразимо прекрасным огнем глаза и прошипела. «Я не знаю, в какие игры ты играешь и что ты сделал со мной, а чувствую, что ты что-то сделал, но я повторяю еще раз, я пойду с тобой на Несторию». «Только после того, как узнаю правду». «Твои глаза!» — внезапно прошептала Килина из-за спины ангела. Я недоуменно на нее посмотрела. «В них горит огонь, сантамина Вместо вампирша ответил Игнис. «Хорошо, родная, садись. Разговор будет длинным».